Репрессии на заводе Трагедия 1937-1938 годов коснулась завода мало. Правда, взяты были почти все бывшие промпартийцы. Некоторые иностранные рабочие, а вообще все иностранные рабочие были высланы из СССР. Обстановка в то время была крайне напряженная. Каждый инженерно-технический работник, идя на работу, не знал, придет ли он с работы домой. Да и при условии «благополучно пришел домой с работы», а пройдет ли благополучно ночь? Подробности ареста начальника Мартеновского цеха Исакяна как врага народа стали известны всем. Жена его была тоже членом партии в университете Марксизма-ленинизма читала историю партии. Когда пришли арестовывать Исакяна, предъявив, что он арестовывается как враг народа, жена его на глазах арестовывающих порвала свой партийный билет. А потом несколько дней ходила по городку как помешанная. После ареста секретаря партбюро цеха, товарища Мишутина, секретарем был избран рабочий, токарь Гонтарь Иван, Хороший как специалист и как человек, бесхитростный, но недостаточно волевой. Мы даже немного дружили семейно. Вот он прибежит после очередной накачки и бегает из угла в угол по комнате и плюется, говорит, что его наждачили. Почему он не докладывает о врагах народа? Что, в цехе нет врагов народа? Немного успокоиться, И мы с ним начнем чуть ли не персонально каждого работающего просматривать. А ведь в цехе работало 1650 человек. Нет, не находили мы с ним врагов народа. Ему в горкоме подсказывали, указывая на замнач цеха по монтажу инженера Хенкина. По национальности он был еврей. Это был грамотный специалист, беззаветно преданный своей родине. Морально и идеологически чистейший человек. Мы из цеха не отдали ни одного человека в руки правосудия.